30. -е. Грандиозная закупка. Лимар, Сразу после отъезда Ралана. Но по лисье ходила вокруг меня бабушка. Что молчишь? А что сказать? Притворился я непонимающим, хотя прекрасно знал, что желает услышать дама моего сердца. Графеня великолепна. Так ведь? Хитро прищурилась она. Поверь мне, ребёнок, я сразу вижу нутро человека. «И что же можешь сказать о ней?» Я откинулся в кресле, смотря с интересом на хозяйку поместья. «Девушка с характером, но старается держать его в узде», со всей уверенностью кивнула бабуля. И я не мог с ней не согласиться. Уже довелось увидеть Ролану, держащийся манер, и той, кому абсолютно плевать на них. Если честно, мне нравились обе ее стороны, ведь они были настоящими». Не ни наигранными, невызванными ни желанием заполучить какую-то выгоду. Девушка поступала так, как велело ей сердце, и это подкупало. Врала, не запрятан огромный потенциал, Лемар, продолжила бабушка спустя пару секунд тишины. Все, что она говорила о детях с улицы, ее переживания и эмоции. Они искренние, выдохнул я. Именно, кивнула моя старушка. «Я рада, что ты не отпустил ее, что решил привлечь к наведению порядков. Это мудрый поступок. Тем более я успела заметить, что она равнодушна ко мне», — спросила я, как и почти всегда понимая бабушку без слов. «Думаю, уже нет», — хмыкнула она. «Поверь, тебе удалось затронуть ее сердце, когда вместе с ней бросился на спасение мальчонки». «Думаешь?» С надеждой спросил я, поглядывая на мешочек с золотыми, которые Ролана все же оставила, не желая принимать. «Уверена». Моя старушка с грацией кошки уселась напротив. «Вчера вечером почтовый гонец принес приглашение на бал». «О, нет». Мучительно застонал я. «Наоборот, это хорошо», — прервала мои стенание бабуля. «Если твои намерения к этой девушке серьёзны...» Пусть о них узнает весь высший свет», — хитро улыбнулась женщина. «Для этого тебе достаточно будет пригласить Ролану на танец». «Но ты сама говорила, что балы она посещать перестала», — мотнул я головой. «Это предоставь мне. Ты с ее бабушкой познакомился?» — подмигнула хозяйка поместья. «Теперь моя очередь. Лучше не теряй время зря. Танцуешь редко, да и то только со мной». Так что иди и тренируйся, чтобы не опозориться. Я этого не переживу. Ролана. Спустя примерно минут 30 после того, как тетку и Диону увезли, мы, позлорадствовав от души и обсудив то, как я побывала на чаепитии в доме герцога, отправились в центральную сторожевую башню, где можно было нанять охрану. Готово. Оставив на бумаге свою, точнее Роланину, размашистую подпись, я слегка подула на нее, чтобы чернила подсохли, а затем передала в руки рослому массивному мужчине. Вот нужная сумма. Я протянула золотые. «Благодарю вас, госпожа». Склонился он. «С сегодняшнего дня ваши земли находятся под защитой». «Как скоро ворота имения Верин вновь станут охраняемыми?» — спросила я, смотря в серые глаза здоровяка по правой щеке которого от брови и до скулы тянулся едва заметный шрам. «В течение часа стражи займут свои позиции». Было мне ответом. На то мы разошлись. Стало немного спокойнее, ведь я наконец-то приступила к делам, которые с нетерпением ждали, когда на них обратят внимание. С довольно улыбкой села в экипаж, смотря на Инессу. «На рынок!» — озвучила она кучеру пункт назначения. Впервые за все дни моего фантастического перемещения в другое тело я смогла хоть немного расслабиться, ведь угроза ниоткуда не предвиделась. Что касаемо Бельмона, я его не боялась. Успела понять, какое он трусливое животное. Тем более теперь мое имение будет под защитой, так что переживать не о чем. Жизнь налаживалась, и это главное. Инесса позвала девушку, которая, как и я, тоже находилась в приподнятом расположении духа. «Да?» — посмотрела она на меня. «Скажем...» Немного поживав нижнюю губу, я продолжила. «Есть ли в этом мире какие-то ограничения в отношениях между мужчиной и женщиной?» Брюнетка заинтересованно вскинула брови. «Я имею в виду, допустимо ли девушке сближаться с мужчиной, не вступая с ним при этом в брак?» «Ты...» «Еще сильнее округлила глаза Инесса. С сыном герцога?» «Ну что ты такое говоришь?» Возмутилась я, сидя в слегка раскачивающейся городской карете. «Я просто хочу понять. Видишь ли?» Ни с того ни с сего я начала нервничать, вспоминая слова Лемара, в которых он, пусть и не открыто, но все же признался в своей симпатии. «Мне интересно, как далеко может зайти мужчина, который не планирует брать тебя в жен. Молчание со стороны Инесса натягивало нервы, словно канаты. «Ровно настолько, насколько ты позволишь ему это». Кивнула девушка, отслеживая мою реакцию. Аристократия спит с кем хочет и где хочет. Это после обряда бракосочетания измены наказуемы. Поэтому молодежь веселится, пока может, хмыкнула моя помощница. А если внеплановая беременность? А вот это уже считается огромным позором. С губ брюнетки сорвался вздох. Пятном на репутации семьи. Поэтому противозачаточная настойка всегда в ходу. «Понятно», — кивнула я, ощущая странные эмоции от услышанного. Не хотела вешать ярлыки, но, сколько помню, считала себя реалисткой. И моя реальность была суровой. Но не верила я, что Лемар имеет серьезные намерения. А вот то, что ему попросту захотелось залезть ко мне под юбку... Лучезарно улыбнувшись, оттеснила от своего хорошего настроения неприятный осадок, возникший от раздумий. «На самом деле, с герцога», — начала Инесса, «Давай пока не будем о нем, хорошо?» — попросила я, ощущая волнение в груди от его упоминания. «Я лишь хочу, чтобы ты поняла. Он проявил к тебе внимание, о котором мечтает любая барышня, ведь ранее, насколько известно, всем отказывал». «Отказывал?» Мое сердце пропустило удар. «Но ты...» — ты говорила, что Лимар воротит нос от девушек. «Именно», — кивнула Инесса. Я имела в виду, что он не подпускает к себе молодых дам, как бы они ни старались. Но вот с тобой другой случай. Не хотела давать себе ложную надежду, ведь потом, может быть, больно. Даже слышала от одной служанки, зашептала Инесса заговорщически, что на балах Лемару Бинсоун игнорирует приглашение на танец. Может, танцевать не умеет? хихикнула я. Умеет, мечтательно вздохнула девушка. Когда я была с Роланой на балу, он вел в танце свою бабушку. Поистине завораживающая картина. Цепкий взгляд и грация хищника. «Балтушка ты!» Залилась я хохотом. «Повезёт той, кто сможет встать рядом с ним». С губ помощницы сорвался вздох. Как раз ровно в тот момент, когда экипаж замедлился. «Подтирай слюни!» Весь пол закапала! Снова хихикнула я. «Мы приехали». «Ну что, вперед! Нас ждет грандиозная закупка.